часть 19. Вслед за их нивой из ворот морга выехал бежевый фургон с красным крестом. Варвара прижалась к обочине, уступая дорогу, но тут же вспохватилась. Выглядит как скорая помощь, а куда им спешить? За долгие годы работы следователем Петеляна не раз сталкивалась с фургонами для перевозки тел и усвоила отличие. У них не такон, а на крыше в лучшем случае только синий маячок. Но кто на это обращает внимание? Я заметила другое. Варвара кинула в сторону багажника, куда положила чёрный мешок и пластиковый бокс. На уликах наклейки: Рожкову 30 лет, Миронову 34, остальным жертвам помнится не более 45. Значит, чиновники старше 50 могут быть спокойны. Кулик нацеливал девочек, но не брезговал и беспомощными пенсионерками. "Кулик", изумилась Варвара, дёрнув рулём. "Маньяк из Аркутска. А ты подумала на полковника?" пошутила Елена. Да я... Я вот что хотела сказать. Если же ворез сексуальный маньяк, то он выбирает жертв, исходя из своих сексуальных предпочтений. И мужчины старше 50-ти ему неинтересны. Типа старый не возбуждает? Ну да, это несправедливо. Почему же? Чем дольше вор занимал должность, тем больше наворовал. Ты прям как Холодов, упрекнула Елена. Не все же воруют. Некоторые обманывают. Это точно. Елена решила сменить тему. Мужчины влюбляются в то, что видят, а женщины в то, что слышат. Поэтому женщина красится, а мужчина врёт. Они думают, если у них власть и деньги, то достаточно поманить. А сам старый, лысый, жирный мужики без комплексов. Мы следим за фигурой, тратим деньги на косметику, салоны красоты, вечно сомневаемся, хорошо ли выглядим. А каждый из них уверен: он родился красивым, и чем старше становится, тем привлекательнее. Замечала Поза вперёд и идёт знакомиться, пыжится, как индюк, а на самом деле облезлый козёл. Только мужикам это не говори. Не открываем главной женской тайны. Женщины приклянулись, несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, в глазах каждой мерцали несходительные игривые огоньки, которыми женщины одаривают мужчин, если садч тут это нужным. В областной криминалистической лаборатории было тесно. Не столько от сотрудников в белых халатах, сколько от приборов, громоздившихся на многочисленных столах. Добрая половина из них устарела или вовсе не работала, но выглядела внушительно, и технику не списывали в расчете на периодические фоторепортажи впечатлительных журналистов. Чужаку из Москвы, совершенно нетипичного для экспертов вида, выделили неудобный стол на проходе, и петель она сразу наткнулась на вихрастую макушку главастика, корпевшего за компьютером. Следователь кивнула Варваре, и та выставила на стол перед криминалистом пластиковый бокс. «Это то самое?» – заинтересовался Устинов. «Кожа с запястья жертвы», – подтвердила Петелина. «Мы уже ждем. Техника здесь не новая, но у рабочих рук много. Все подготовлено для исследования». Как бы в подтверждение его слов к ним подошел сотрудник в застегнутом белом халате, с защитной маской на лице и латексными перчатками на руках. Он попросил сопроводительные документы и забрал коробку. Они знают, что делать, заверил Устинов. Это стандартная экспертиза. Хорошо, порадуем тебя более сложным заданием. Елена показала на чёрный мешок в руке Варвары. Здесь костюм Миронова, убитого полгода назад. Как ты понимаешь, одежда в крови. По нашей версии, на ткань могла попасть семенная жидкость убийцы. Если мы это установим и найдём совпадение по ДНК с другими случаями, то картина преступления окончательно прояснится. Попробую, хотя сами видите, Миша надул губы и развёл руки, предлагая смотреться. Я думал, такие приборы остались только в музеях. У нас древний город, город-музей, с вызовом отреагировала Варвара. Молодая ещё, убедилась Елена. Мужчину надо хвалить, а не ругать, если хочешь управлять им. Она улыбнулась и подружески запустила пятерню в густые волосы парня и потрясла его за макушку. Миша, ты же голова, лучший мозг в криминалистике. Я в тебя верю. Эксперт смутился, выдвинул нижний ящик и показал жестом Варваре, куда опустить пакет с одеждой. Затем он раскрыл папку и обратился к Петелиной. Кое что я уже успел. Не сомневаюсь, выкладывай. Я исследовал фотографии Высоцкого, найденные на месте убийств. У стен он раскрыл папку. Как видите, они все одинаковые, чёрно-белые. Это не типографская печать. Карточки изготовлены на струйном принтере. Наши и без тебя знают, прервала его Варвара. Но главастики её проигнорировал, продолжая обращаться к Петелиной. Я установил марку принтер Epson. Краска использовалась не фирменная от производителя, а дешёвая копия. Если будет найден конкретный принтер, я легко установлю тот не тот. Принтеры теперь есть даже у школьников, вздохнула Елена. И марка Эпсон, насколько я знаю, весьма распространенная. Еще одно уточнение. И фотобумага, и принтер не новые. Выпущены лет шесть назад. В общем, наш маньяк не богатей, не меняет технику каждый год. Ждет, когда прежнее сломается. И пользуется только черной краской, хотя принтер цветной. Экономный, в отличие от тебя, Елена объяснила Варваре. Наш головастик все время требует новую технику, самую передовую. Так я же даю результат. — Ловлю на слове, Миша. Жду результат по костюму. — Елена Павловна, быстро не обещаю, тут не Москва. Вновь виновата развел руки эксперт. — Тут ты. Это важнее. А с меня шоколад. Петелина выложила на стол две плитки горького шоколада. Устинов зарделся. И от похвалы, и от внимания начальницы, не забывшей о его пристрастии. Варвара скривилась. Ей не понравился московский эксперт. Мужик, а ему шоколадки дарят. Выйдя во двор, она призналась. Не солидный он какой-то. Зато главастик. Я думала, все эксперты похожи на учёных: пожилые, лысые и сыпят научными терминами. Если бы всё было так просто, взглянул на человека и сразу определил: это работяга, это чиновник, а это маньяк-убийца, покачала головой Елена. Уж кого кого от чиновника от работяги я отличу? хмыкнула Варвара. А как ты представляешь себе Живареза? Какой он? серьёзно спросила Петелина. женщина остановились около нивы. Варвара критически оценила забрызганную машину и потёрла влажной салфеткой уголки стёкол напротив боковых зеркал. У меня мало опыта, нехотя призналась она. Коллега говорит, что настоящий монек выглядит как обычный человек, пройдёт рядом, не обратишь внимания. Насколько обычный? продолжал настаивать следователь. Как любой из нас. Как ты или я, усмехнулась Петелина. Найдём сравним, отрезала оперативница. Она жесточённо поёлозила грязной салфеткой по стеклу, швырнула её в салон под ноги, села за руль и хлопнула дверцей. Пока Елена обходила машину, Варвара незаметно бросила в рот пилюлю и запила её из бутылочки.